Глава четвертая. Я повторю вопрос: где стражи? Жимор не скрывал раздражения. Мы не знаем, ответил Айк. Завеса пала, врата открыты. Стражи должны были начать готовить город к возвращению остальных, но их физического присутствия в Рамдире я не чувствую. Почему? Мы честно не знаем, повторил я ответ друга. Когда мы нашли город, с нами заговорил голос. Мы все сделали, как он просил. Мы ответили на все вопросы, открыли врата и отыскали зал с чашами. Подробности меня не интересуют, перебил Джимар. Он боролся с раздражением, но ему это не очень-то удавалось. Что случилось в зале пробуждения? Ничего, солгал Айк. Я тайком посмотрел на Рика. К моему удивлению, брат промолчал. «Разве вам не объяснили, что нужно сделать?» — спросил Джимар. – «Нет, на этот раз солгал Рик, и это меня удивило еще больше». «Хм...» — замычал Жимор, размышляя. Он прошелся по комнате и потом сказал. «Я опасался, что такое может случиться». «Вы еще не готовы. Вас не нужно было отпускать», — Жимор говорил все тише, — Речь его перешла в бормотание, он как бы рассуждал сам с собой. Ничтожные Дорсы. Это они во всем виноваты, это они заставили поспешить с открытием городов. Если бы у нас было больше времени, если бы не пришлось торопиться, все было по-другому. Ну ничего. Они за это заплатят, дорого заплатят. Дух посмотрел на нас и изменил тон, добавив в своей обычной манере. Не беспокойтесь. Все еще можно поправить. После нашей беседы вы вернетесь в зал пробуждения и будете находиться там, пока не услышите голос. «Мы сделаем, как ты просишь», — пообещал за всех Рик. «Но что нам делать, если голос не зазвучит?» «Он зазвучит. Он обязательно зазвучит. И вы его услышите и сделаете все, что он скажет». Дух нервно улыбнулся, но тут... Между нами пронесся сильный порыв ветра, и мы услышали, как Жимор закричал что-то, но слов его уже было нельзя разобрать. Тьма заполнила пространство, а когда завеса рассеялась, Жимора больше не было, зато перед нами предстал Минар. Он и молодой сир прогуливались по величественному залу, беседуя о странном овальном кристалле, который Даары теперь называли солнечным камнем. По какой-то причине камень манил к себе, и всякий раз, когда Минар смотрел на него, ему хотелось взлететь вверх и дотронуться до светила. Что-то схожее он испытывал раньше в Виллоне, когда по поручению Арима следил за местным прудом недалеко от города. Минар очень хорошо помнил тот вечер. Он собрался устроиться на ночлег, как вдруг его охватило странное видение. Его взору открылись незнакомые лица, обрывки каких-то событий, чьих-то бесед. Потом он потерял сознание, а когда очнулся, то ему жутко захотелось выйти из укрытия и дотронуться до воды пруда, но он этого не сделал, он просто испугался. О миру он ничего рассказывать не стал, да и нечего было рассказывать. Через пару дней влечение исчезло, и он почти забыл о том странном чувстве, но теперь оно вернулось, и оно вновь пугало. К счастью, камень был слишком высоко, по крайней мере... Так себя утешал бывший оруженосец из Сирона. Почему мы должны приходить сюда каждый день? Это место какое-то особенное? спросил молодой Сир. Конечно, особенное, ответил Минар. Здесь лучше всего видно солнечный камень, а он освещает весь город. Минар открыл тяжелую дверь и вошел в большой зал, наполненный светом множества кристаллов. Кристаллы были повсюду. Они начинали светиться. Едва на них попадали лучи, исходящие из комнаты, где медленно вращался солнечный камень. Большинство кристаллов размещалось в колоннах, и все они излучали свет зеленый, белый, голубой, желтый. Минар остановился, рассматривая эти огоньки. Ты в порядке? послышался знакомый голос. Минар обернулся. Рядом стояла Рим. Да, все хорошо, ответил Минар. «А у меня, боюсь, дурные вести», — продолжил Арим. «Твои друзья из Виллона в опасности». «Ты же говорил, что вы следите за ними». «Да, но они уже в городе». «Неужели они разбудили стражей?» «Пока нет. Но рано или поздно их заставят это сделать. Этого нельзя допустить, им нужно помочь. Мы пытаемся, но не можем пока до них добраться. Твоих бывших спутников охраняют слишком много братьев Ордена». «Может...» попытаться достать их через лабиринт? Увы, у нас нет таких сил. Да и как попасть в Рамдир, мы пока не знаем. Тогда придется сразиться со стражами после пробуждения. Боюсь, эту битву нам не выиграть. Почему не выиграть? Здесь же мы победили. Увы, местный страж был одинок, печально ответила Рим. Его разбудили много лет назад, и он потратил слишком много своей энергии в борьбе с даарами. Стражей Рамдира будет много больше, они будут сильнее, и у них есть доступ к огромному запасу энергии. Что же нам тогда делать? Единственный выход — связаться с твоими знакомыми через дальновидение. Я напрягся, ожидая, что сейчас будет разговор с таинственным Аримом, но неожиданно он и Минар исчезли, а на их месте возникли образы Арка и Роба. Друзья сидели в большой хижине. Было душно и темно. Несколько нордов, в основном пожилые люди, в роскошных по местным понятиям одеяниях из шкур и кожи, сидели по обе стороны и с нетерпением посматривали на высеченные из ствола каменные сосны, кресло в центре. Это было место вождя Хуру. Он был единственным, кто мог разрешить вопрос, будоражащий все племя вот уже несколько дней. Вопрос был очень важный дать или не дать свободу скинам. Ожидание затянулось, но друзья не жаловались. Они с интересом слушали старуху-знахарку, которая почему-то отказывалась называть свое имя. Зато она с радостью делилась рассказами о русскос, магическая сила которых якобы исходила от великого Изора, одного из самых важных божеств северных земель. В отличие от истории, где люди в большинстве своем поклонялись великим духам, норды верили, что их древние предки, великие воины и колдуны Севера, сами были богами и сотворили мир и все, что в нем обитало. Изор, например, создал удачу и магическую силу. Через своих верных слуг Рускас время от времени он посылал во внешний мир свою помощь. Однако благословение Изора предназначалось далеко не всем – А если какой то из племен огорчал Изора, изора, то северный бог вообще отворачивался от него, и тогда в племя приходили великие страдания и беды. Фуркарсы считали, что с ними произошло именно это, а появление арка и роба могло быть знаком божественного прощения. В хижину ввалился огромный старый норт, косматый и кривоногий. Он опирался на посох, увенчанный человеческим черепом, На необъятной груди позвекивали множество толстых цепей из золота и серебра. Старуха оборвала свой рассказ и прошептала «Хуру». «Ну», — прорычал Норд, как только уселся на свой деревянный трон, — «говорить». Старуха представила вождю арка и роба, затем живописала все, что произошло в ее хижине и в заключение сообщила о новом требовании русскос. Комната взорвалась руганью и криками негодования. Старые фуркарсы потрясали оружием, выкрикивали слова проклятий, свистели и топали ногами. Вождь какое-то время молча наблюдал за всем этим безобразием, а потом воздел свой посох и со страшной силой ударил им в земляной пол. По хижине прокатился низкий гул и воцарилась тишина. Хурус плюнул. «Все молчать! Ты говорить!» приказал он старухе. Та еще раз перебрала все причины страданий племени, упирая на то, что произошло это из-за прегрешений прежнего вождя Туска. Хуру слушал, наматывая бороду на корявый палец. Когда старуха затихла, он еще раз обвел всех взглядом и низким басом спросил. — Откуда они знать? Они же скин. Старуха возразила. — Нет, они рускос. Откуда знать старая? У них ракмары танцевать. Вождь показал пальцем на арка и Роба. Рускос? Друзья хотели крикнуть да, но сдержались и лишь слегка кивнули. Если Рускос говорить, зачем уходить и не возвращаться много зим? Рускос не уходить, встряла старуха. Проклятый туск Рускос убить я помнить. Вождь нахмурился и снова обратился к друзьям, слегка смягчив свой суровый тон. «Вы долго не ходить к нам. Много бед, много боли. Зачем приходить сейчас? Наказать? Говорить? Помогать?» Арк и Роб переглянулись. «Изор направил нас с посланием», — заявил Арк. Роб вмешиваться не стал, целиком полагаясь на хитрость Арка, который старался выглядеть гордо и независимо, хотя это было и непросто. Великий Изор говорит, что если вы хотите прощения, вы должны сделать так, как он велит. А он велит сделать всех ваших скинов свободными. Гул недовольства вновь прокатился по залу. Вождь зарычал и снова схватился за свой посох. Роб и Арк сделали шаг назад. — Зачем, Изор, скин? Нам плохо. Без скин нет кто работать. Скин свободный, Фуркарс, страдать, — ответил Хуру. «Так угодно великому изору», — произнес Арк, изо всех сил пытаясь изображать спокойствие. «Нет, я не верить», — во весь голос зарычал вождь. Все уставились на Арка и Роба. «Подумай сам, вождь Хуру, если ваши скины станут свободными, у Фуркарс появится больше охотников и воинов, а женщины помогут с детьми», — продолжал Арк. «Скин воевать?» «Скин охотиться, Скин рожать? Кто работать?» — пробасил Хуру. «Я говорить нет». «Неужели ты будешь перечить волю великого Изора?» Почувствовав, что пора, вступил в разговор Роб. Он старался говорить ровно, всем видом показывая, что никакого впечатления гнев и ярость вождя на него не произвели, хотя на самом деле поджилки его дрожали. «Не верить!» — настаивал вождь. «Наверное, нам не следовало приходить сюда так скоро», — произнес Арк, обращаясь к Робу. «Да, они еще не готовы принять мудрость великого Изора», — подхватил Роб. Гневные восклицания, ругань и свист прокатились по залу. Друзья молчали, соображая, как им выбраться из этой переделки живыми. И тут вдруг кристалл, висевший на шее у Роба, замерцал, рассыпая вокруг зеленые лучи. Реакция была моментальной. Старуха, а потом и остальные норды, бросились на колени. Поколебавшись, Хуру тоже преклонился. «Разве это не знак? Разве это не деяние великого Изора?» — закричала старуха, указывая на мерцание. «Рускас не просто приходить к нам. они приходить как скин, они показать, как быть. Великий Изор показать, как быть. Если фуркар хотеть прощения, делать, как говорит Изор». «Где брать еда? Кто чистить шкура? Кто смотреть живность?» «Скин свобода, Фуркерс голод!» — послышались восклицания нордов. «Если доверите с великому изору, он вам поможет, и мы вместе с ним», — объявил Арк, хотя сам не очень верил в то, что он сможет хоть чем-то помочь этим людям. У Фуркерс действительно еды и припасов было впритык. Иногда не хватало даже самим нордам, О скинах и говорить не приходилось. Охота шла неудачно, дети болели, скотина умирала. И как исправить такую печальную ситуацию, Арк не знал. Он ничего не ведал ни о северных землях, ни о местных укладах и обычаях. И уж тем более, он понятия не имел о том, где раздобыть еду и как победить недуги. «Рускас обещать?» «Да», — ответил Роб. «Но клясца, клясца великий изор». Хуру поднялся с колен и навис над друзьями, бурави их взглядом. «Нам незачем клясться, мы посланники великого Изора. Мы исполняем его волю всегда и везде. Если Изор желает помочь вам, того же желаем и мы», — сжав кристалл в кулаке, произнес Арк. «Хорошо», — сказал Хуру после недолгой паузы. «Мы делать, как хотеть великий Изор». Остальные норды посмотрели на него с неподдельным удивлением. Но перечить никто не посмел. Лишь один пожилой толстяк с седой бородой до пояса с растерянностью в голосе спросил. «Хуру, почему слушать русскос? Почему говорить «да»?» «Фуркарс, жить плохо. Много дней жить плохо. Это надежда», — пробурчал вождь. Он явно не был доволен развитием событий, но мерцающий кристалл и заверения старухи оказались сильнее его недовольства. — Я делать, как говорит Изор, — провозгласил Хуру и ударил посохом. — Но рускос снова ходить вместо слухов. — рускос смотреть, видеть, потом говорить. Если видеть хорошо, скин отпустить. Старуха кивнула и пошла к маленькой дверце в дальнем углу хижины вождя. Арк и Роб стояли в замешательстве. «Идти со мной!» — попросила старуха. «Зачем?» — поинтересовался Роб. «Так надо!» — шепнула старуха, отворила дверцу и втолкнула друзей внутрь. Небольшая круглая комната была заполнена какой-то рухлядью, Там были старые, ни к чему непригодные горшки, сломанные глиняные фигурки, соломенные коврики, множество потертых шкур. В воздухе витал неприятный сырой запах, который смешивался с дымом от масляной лампы и вызывал головокружение. «Видите, мы здесь ничего не тронули», сказала старуха с порога и закрыла дверь. Арк и Роб остались одни. Пока они рассматривали утварь, За стеной послышались крики и пение. Пели женщины. Потом вновь открылась дверь, и старуха внесла котелок с жидкостью, от которой исходил острый запах. Она поставила его на пол и опять закрыла дверь. Комната наполнилась пряным ароматом, стало жарко. Почему-то было трудно стоять, и друзья уселись на грязный пол. Глаза сами собой закрылись. Дальше пришло видение, которое довелось увидеть и мне. Вместе с Арком и Робом я парил над узким, вытянутым на несколько лиг озером. Два почти одинаковых холма виднелись вдалеке, рядом простиралось поле, на котором мирно паслись олени, животных было много. — Что это было? — спросил Роб, когда картинка исчезла. — Наверное, видение, — отозвался Арк. — И что нам с ним делать? — Расскажем Нордам, вдруг для них это что-то значит. — Надеюсь, а то мне что-то совсем не хочется умирать. Придя в себя, друзья посидели еще какое-то время, ничего больше не произошло, и тогда они вернулись в большую комнату, где терпеливо дожидались норды. — Почему долго? — спросил вождь. «Долго — Долго? — удивился Арк. Но Роб ткнул его в бок и указал на решетчатые окошки под крышей, за которыми стояла плотная темень. «Сколько времени мы там пробыли?» «Весь день», — отозвалась старуха. «Как целый день?» — поразился Арк. «Что видеть?» — спросил Хуру. «Мы видели оленей. Много оленей в поле за двумя холмами около какого-то узкого длинного озера». «Ледяные поля», — пробормотал вождь. «Но там нет олень». «Ну, значит, появились», — предположил Арк. Хуру задумался, поерзал в своем кресле, встал и протянул руку в сторону Арка и Роба. — Хорошо, мы искать олень, вы ждать. Вождь свистнул остальным нордом. Мужчины встали и вышли из хижины. — Если олень нет, вы не Рускас, — бросил Хуру и тоже вышел на улицу. Арк и Роб остались в окружении нескольких женщин во главе со знахаркой. — Вы хотите остаться здесь или мне показать вам вашу хижину? — спросила старуха. — У нас есть хижина, — слегка удивился Роб. — Да, хижина русскос. Что ж, неплохо улыбнулся Арк и хлопнул друга по плечу. — Жизнь налаживается. Роб улыбнулся.